Слепые прозревают. В Евангелиях упомянуты многочисленные случаи исцеления от слепоты. Два похожих случая возвращения Иисусом зрения двум слепцам мы встречаем в Евангелии от Матфея. Матфей также упоминает об исцелении бесноватого слепого и немого. Марк рассказывает об исцелениях безымянного слепого в Ифсаиде и в Артемеевой ирихоне То же исцеление в Иерихоне описано у Луки. В Евангелии от Иоанна содержится подробный рассказ об исцелении слепорожденного. Наконец, и Матфей, и Лука упоминают об исцелении Иисусом многих слепых. Тема слепоты не играет сколь-нибудь заметной роли в Ветхом Завете, где нет ни одного примера чудесного избавления от слепоты под действием силы Божией. Тем не менее, упоминания о слепоте и слепых встречаются неоднократно. Обращаясь к Моисею, Бог говорит, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым. Не я ли Господь Бог? В Псалтире говорится о том, что Господь отверзает очи слепым. У пророка Исаии обетование эры Нового Завета, благословенного Дня Господня, связано с исцелением от слепоты. И в тот день глухие услышат слово «книги» и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. По мнению ряда ученых, евреи, ожидавшие мессию на протяжении многих веков, не предполагали, что он будет целителем. Нет ни одного еврейского литературного памятника до 70-го года, где Мессия описывался бы как тот, кто придет и исцелит больных или даст зрение слепым. Это утверждение, однако, верно лишь отчасти и может быть оспорено. Одно из пророчеств книги Исаии, цитируемое евангелистом Матфеем применительно к Иисусу, содержит, в числе прочего, обетование об избавлении от слепоты. «Вот отрок мой». которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопеет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по истине.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 из темницы. Конечно, речь у Исаии идет об избавлении от духовной слепоты и возвращении духовного зрения. Тем не менее, нельзя не усматривать связь между обетованиями Ветхого Завета и теми рассказами о чудесах Иисуса, которые мы находим в Евангелиях. Эту связь хорошо видели евангелисты, особенно Матфей, неоднократно заостряющий на ней внимание читателя. Цитированный текст из книги пророка Исаии он приводит в непосредственной связи с исцелениями, совершаемыми Иисусом, и в подтверждении того, что Он, Сын Давидов, обетованный Мессия.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 Что же касается духовной слепоты, то это одна из важных тем евангельского повествования. Очень часто Иисус обвиняет в слепоте своих оппонентов — фарисеев и книжников. В Евангелии от Иоанна проводится прямая параллель между исцелением от слепоты телесной и освобождением от слепоты духовной. Начав с рассказа об исцелении слепорожденного, евангелист затем приводит многочисленные высказывания Иисуса о себе как «свете». На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме. И записанных в Евангелиях исцелений одно относится к раннему периоду деятельности Иисуса до избрания двенадцати учеников. Это исцеление двух слепцов. В Евангелии от Матфея оно следует сразу же за рассказом о воскрешении дочери Иаира и исцелении кровоточивой женщины. Исцеление слепого в Ифсаиде происходит после Третьей Пасхи, но до прихода Иисуса в Иерусалим на праздник кущей. Исцеление слепорожденного происходит в Иерусалиме на празднике Кущей, а исцеление слепца, или по версии Матфея, двух слепцов, в Иерихоне непосредственно перед тем, как Иисус со славой вошел в Иерусалим, чтобы там встретить свою последнюю Пасху. В этом порядке мы и рассмотрим указанные эпизоды.